Кто или кто внушил Ермоленко его показания о Ленине? Не немецкие офицеры во всяком случае. Простое сопоставление дат и фактов вводит нас в умственную лабораторию прапорщика. 4 апреля Ленин огласил свои знаменитые тезисы, означавшие объявление войны февральскому режиму. 20-21 состоялась вооружённая демонстрация против затягивания войны. правля Ленина принял ураганный характер. Страница 87. 25-го Ермоленко был переброшен через фронт и в первой половине мая снюхался с разведкой приставки. Двусмысленные газетные статьи, доказывавшие, что политика Ленина выгодна кайзеру, наводили на мысль, что Ленин немецкий агент. На фронте офицеры и комиссары в борьбе с непреодолимым бывшивизмом солдат Ещё меньше церемонились в выборе выражений, когда речь заходила о Ленине. Ермоленко сразу окунулся в эту вструю. Сам ли он придумал притянутую за волосы фразу о Ленине, подсказал ли ему её какой-либо вдохновитель со стороны, или же её состряпали совместно с Ермоленко чины контрразведки, не имеет большого значения. Спрос на аклеветание большевиков достиг такой напряжённости, что предложение не могло не обнаружиться. Начальник штаба ставки генерал Деникин, будущий генералиссимус белых в гражданской войне, сам не очень возвышавшийся по кругозору над агентами царской контрразведки, предал или притворился, что предаёт показания Ермоленко большое значение и при надлежащем письме припроводил их 16 мая военному министру Керенский, надо полагать, обменялся мнениями с Царетели и Ильичкейдзе, которые не могли не сдержать его благородную пылкость. Этим и объясняется, очевидно, почему дело не получило дальнейшего движения. Керенский писал позже, что хотя Ермоленко и указал на связь Ленина с немецким штабом, но недостаточной достоверности. Доклад Ермоленко-Деникина в течение полутора месяцев оставался подспудом. Контрразведка отпустила Ермоленко за ненаддобностью и прапорщику котил на Дальний Восток пропивать полученные из двух источников деньги. События июльских дней во весь рост, показавшие грозную опасность большевизма, заставили однако вспомнить о разоблачениях Ермоленко. Он спешно был вызван из Благовещенска, но вследствие недостатка воображения не мог, несмотря на все панукание, ни слова прибавить. первое начальное показание. К этому времени юстиция и контрразведка работали однако уже полным ходом. О возможных преступных связях большевиков допрашивались политики, генералы, жандармы, купцы, множество лиц разных профессий. Солидные царские охранники держали себя в этом расследовании значительно осторожнее, чем свежие сыголочки представители демократической юстиции. Такими сведениями писал бывший начальник Петроградской охраны маститый генерал Глобачёв, чтобы Ленин работал в России в обред ей и на германские деньги, охранное отделение, по крайней мере, за время моего служения не располагало. Страница 88. Другой охранник, Якубов, начальник контрразведывательного отделения Петроградского военного округа показывал Мне ничего не известно о связи Ленина и его единомышленников с германским генеральным штабом. А равно я ничего не знаю о тех средствах, на которые работал Ленин. Из органов царского сыска, наблюдавших за большевизмом с самого его возникновения, ничего полезного выжить не удалось. Однако, когда люди, особенно вооружённые властью, долго ищут, они в конце концов что-нибудь находят. Некий З. Бурштейн, по официальному званию купец, раскрыл временному правительству глаза на немецкую шпионскую организацию в Стокгольме, возглавляемую Парвусом, известным немецким социал-демократом русского происхождения. По показаниям Бурштейна, Ленин находился с этой организацией в связи через польских революционеров Гонецкого и Козловского. Керенский впоследствии писал: чрезвычайно серьёзные, но, к сожалению, не судебного, а агентурного характера данные должны были получить совершенно бесспорное подтверждение с приездом в Россию Гонецкого, подлежащего аресту на границе, и превратиться в достоверный судебный материал против большевистского штаба.